Эпилог. До Москвы добирались куда быстрее. Выбрали самый предсказуемый прямой маршрут. Конечно, я подозревал, что нас могут ждать. Собственно, уже в Царицыны за нами увязалась слежка. Но ну, на этот раз мы даже не пытались отвязаться от нее. Более того, я даже приветливо помахал рукой ищейки, который шел за нами следом. Из свежих новостей я узнал, что на нашу штаб-квартиру ящеек был совершен налет, и Жуковский вместе с помощниками погибли. Очевидно, это было не просто нападение, если учесть степень защищенности штаб-квартиры Ищеек в Москве. Думаю, для штурма потребовалось подключать роту мехов и полсотни одаренных. И естественно, возможности провернуть все это бесследно были только у самого императора. Сейчас, по всей видимости, Ищееками заведовал человек, который полностью лоялен его высочеству. Андрей, можно вас на минуту? Пожилой мужчина в возрасте вошел в наше купе, когда мы проехали Тулу. — Можете говорить при всех, у меня нет секретов от своих спутников. — Присаживайтесь. Дима нарочно уступил место старику возле окна. — Загнанный в угол зверь может быть опасен, но так ему точно негде будет развернуться. А я уверен, что этот человек был сильно одаренным. — Благодарю. Мужчина кивнул и спокойно занял место. А вот следующее его действие я никак не мог предугадать. Он достал из кармана два титановых браслета, надел их на свои запястья и положил руки на столик ладонями вниз. Я хочу, чтобы у нас получился конструктивный диалог. А для этого мне нужно ваше полное спокойствие. Знаете, тяжело договариваться, когда каждую секунду ожидаешь от собеседника неприятных сюрпризов. Выходит, от нас ничего дурного вы не ожидаете?» Тут же осадила гостья Полина. «Даже не думаю об этом. Этот разговор нужен в первую очередь мне, а потом уже вам. Так что мне приходится идти на уступки. О чем же вы хотели поговорить? Прежде всего, позвольте представиться». «Ваши имена мне известны, а вот вы обо мне ничего не слышали. Мое имя Петр Одинцов, и я новый начальник тайной канцелярии императора». «Да, это моих людей вы видели в Царицыне, и даже сейчас в поезде вместе с нами едут четыре человека из особого отдела». «Вы родственник той девушки-целителя с Олимпиады, которая была в компании Серпухова?» «Не знаю, почему мне захотелось это произнести. Возможно, хотел проверить реакцию на нестандартный вопрос». — Да, Одинцов удивился и посмотрел на меня с интересом. — У вас отличная память на людей, господин Архипов. — Да, это моя племянница, и она была тогда с вами в Петербурге. Можете быть уверены, у нее не было никакого задания. Девушка просто отдыхала и не планировала вмешиваться в ваши проблемы. — Мне кажется, вы не совсем честны сейчас, господин Одинцов. Мужчина замолчал и прочистил горло. — Простите, забыл, что имею дело с псиоником. — «Хорошо, она присматривала за Петром Серпуховым, но к вашему делу она точно не имела ни малейшего отношения. Теперь, когда вам известно, кто я, хочу перевести разговор к той теме, по которой я появился здесь. Так сложилось, что после неожиданной кончины господина Жуковского...» «Ха, неожиданной?» Буров не выдержал и фыркнул, а я решил дожать Одинцова. «Выходит, вы называете операцию императорской гвардии по устранению враждебно настроенных людей неожиданностью?» Вы приятно удивляете меня своей осведомленностью, господин Архипов. Не знаю, откуда вам известна эта информация, или вы додумали ее сами, но в обществе не принято озвучивать такие версии вслух. Даже если все прекрасно понимают, о чем речь, произнесенные слова в неподходящем месте могут иметь последствия. Имейте это в виду на будущее. Одинцов выдержал паузу, чтобы подчеркнуть важность произнесенных слов, а потом продолжил. Итак, перейдем к ситуации, которая сложилась на данный момент. Думаю, вы прекрасно понимаете, что вместе с вами путешествует единственный на данный момент у наследник династии Рюриковичей. У Василия больше не было детей, а Иван, ввиду пребывания в доме для душевнобольных, не успел обзавестись семьей. Мы прекрасно понимаем, кто такой Михаил. Можно перейти к сути вопроса. А суть простая. Репутация Ивана VII очень шаткая. Многие влиятельные дома не доверяют императору, который уже однажды упустил трон и провел несколько лет в сумасшедшем доме. Да, реальная власть в руках правительства, но ведь мы прекрасно понимаем, кто там сидит. Не считая пары исключений пробившихся из народа, в правительстве заседают все те же влиятельные дома, которые были в Боярском совете. Император утратил абсолютную власть, но он еще сохраняет твердое слово и остается формальным лицом страны. Именно поэтому многие дома хотят видеть сильного императора на престоле. «Ну так сделайте таким Ивана, в чем проблема?» «Кажется, вы либо плохо меня слушали, либо не понимаете, о чем я». Одинцов ухмыльнулся и почесал густую седую бороду. «Я ведь уже сказал, что репутация Ивана безвозвратно разрушена. Именно поэтому мы видим его последователем Михаила. Парень имеет все необходимые задатки и сможет повести за собой остальных. Нужно лишь обеспечить его безопасность и дать все необходимое для развития и становления личности». А что же делать со старым императором? Как и остальных, уберете в результате нападения неизвестных лиц? Андрей, вы явно пропустили мои слова мимо ушей. Не стоит произносить такие вещи вслух. Нет, важно, чтобы Иван лично передал престол. Так мы сможем уладить вопросы с его окружением, которое поддерживает нынешнего императора. Собственно, я говорю это только потому, что парень сильно к вам привязан и вряд ли согласится пойти с нами. На ближайшие годы вы должны стать его окружением. Только для этого придется сильно поработать. Уже по нашему общению я вижу, что лекции по этике и дипломатии, которые читают на третьем курсе Академии, вам здорово не хватает. Знаете, возвращаться в Академию я уже не собираюсь. А это и невозможно, Андрей. Я как-то сам не заметил, как наше общение перетекло в более спокойный разговор по душам, в ходе которого мы называли друг друга по именам. «Вы будете наверстывать упущенное в частном порядке». — Не волнуйтесь, из вашего жалования не будут вычитать расходы на образование. Это возьмет на себя корона. — А у меня будет жалование? — Да, но это вам предстоит обсудить с императором. — Знаете, после того, как он отправил меня в ссылку, а потом сдал китайцам, мне не сильно хочется общаться с этим человеком. — Скажем так, если вы не хотите, чтобы я разбил первое лицо государства, лучше наше общение свести до минимума. — Андрей, пообещайте мне, что хотя бы вашу первую встречу вы будете держать себе в руках. Думайте не только о себе, но и о Михаиле. Если хотите, мы можем отрепетировать ваш разговор. Вам настолько нужен я? Нам нужен Михаил. Государству нужен Михаил, а без вас его не будет. Хорошо, Петр, я вас услышал. Стоило нашему поезду остановиться в Москве, нас встречал целый кортеж во главе с императором. После теплой встречи дяди и племянника Иван Рюрикович попытался отвести меня в сторонку, но Михаил пожелал присутствовать при нашей беседе. «Миша, будь добр, дай нам поговорить с Андреем с глазу на глаз». «У нас с ним нет тайн друг от друга, дядя. Более того, я хочу, чтобы этот человек был моим наставником и учителем». «Миш, да мы тебе каких хочешь наставников найдем. У нас только в Москве три академии. А если нужно будет, я тебе из-за границы наставника приглашу». «Дядя, где они были, когда мне и матери была нужна помощь? Кто из них помог мне вернуться домой?» «Я видел, что может Архипов, и уверен в нем». «А, вот это было приятно». Понятно, что мальчишка просто впечатлился моими успехами, и для него я настоящий герой, образец для подражания. Но какая-то логика в этом есть. Будет лучше, если ты позаботишься о хороших учителях, которые помогут мне наверстать курс гимназии, а потом подготовиться к академии. В этом можешь не сомневаться. Андрей, думаю, Одинцов уже озвучил кое-какие условия. Я бы хотел услышать ваш ответ. Прежде я бы хотел высказать свои условия. «Понимаю, что Одинцова сейчас сердечный приступ хватит, но я не просто так терпел ссылку, едва пережил покушение и Жуковского, скрывался в Питере, взял поддельную фамилию, вынужден был бежать из страны, как какой-то предатель. Нет, я заслужил, чтобы с моим мнением считались, и если я им нужен, пусть из кожи лезут вон, но делают так, как мне нужно». Прежде всего, я хочу вернуть свою фамилию, а для этого вы публично реабилитируете меня перед общественностью, а Кунюхова признаете старым маразматиком, который злоупотреблял своим положением. После ликвидации Жуковского и его сторонников вам бояться уже некого, поэтому вы смело можете действовать. Андрей, я бы хотел обсудить кое-какие правила. Пока вы находитесь в моем доме, вы обязаны их придерживаться». «Позвольте, я сразу вас перебью, уважаемый многими жителями нашего государства, светлейший император, да пребудет с вами успех и благодать. Я буду находиться не в вашем доме, а в доме Михаила, потому как вы себя показали ничтожным правителем, который не только не смог удержать власть в стране и навести порядок, но и показал всем своим подчиненным неумение держать слово и выполнять обещания». — Единственная причина, по которой вы все еще носите звание императора — попытка избежать очередной смуты в стране и спокойно передать власть, когда Михаил достигнет совершеннолетия. Я ведь верно разгадал вашу затею. Одинцов был готов под землю провалиться, а Михаил улыбался, словно я сейчас сотворил настоящее чудо. — Нет, этот парень явно мой фанат. — Не бойтесь произносить такие слова в лицо самому императору? Иван побагровел от гнева. Я ведь могу вышвырнуть вас из страны или приговорить к казни в любой момент». «Не можете, потому как вы больше не судебная, не исполнительная, даже не законодательная власть. Вы просто клоун в королевской мантии, единственной задачей которого является сохранить остатки достоинства и не позрамить честь короны до того момента, как она перейдет к преемнику». «Знаете, я даже иногда жалею о том, что заглянул в вашу палату, потому как я никак не ожидал, что персона императорских крови сможет предать своего освободителя и откреститься от него ради слабой надежды договориться с политическими противниками. И да, если вы попытаетесь избавиться от меня, можете быть уверены, что я весь мир переверну, но найду вашу жалкую душонку и вытрясу из нее остатки жизни». Император хватал ртом воздух, когда я прошел мимо него. Он мог бы попытаться остановить меня или отдать приказ об аресте, но я правильно разгадал его психотип. У Ивана просто не хватало духу сделать это сейчас и при всех. Он понимал, что его время сочтено, и если сейчас он нарушит правила, то следующим после Жуковского будет он. А у Михаила появится регент из числа приближенных к короне людей. И все-таки, когда я вернулся к остальным, он закричал мне вслед. «Как вы себе это представляете? Как я могу помиловать вас, когда уже вынес вердикт? «Умение сильных прощать или, как вы там недавно говорили, в последнем интервью». Выхватил газету из рук одного из имперских стражей и помотал ей в воздухе. «Сам не знаю, что на меня нашло, но я высказал в лицо императору все, что думал о нем. Никакого благоговения перед сильным псиоником больше не было. Да я и давно уяснил, что сила дара значит далеко не все. Важно умение им пользоваться». «Мои опасения, что император побоится за трон и пожелает избавиться от родственника, не оправдались. Иван обеспечил племяннику все удобства, а заодно и пригласил нас с Полиной. Я получил роль наставника Михаила, а Полине предложили должность целителя при дворе императора. Пусть не самая важная персона, но задача ответственная и почетная. Да, теперь император имел куда меньше влияния на судьбу государства. Но его слово все еще имело вес, поэтому к Ивану прислушивались». Что касается борьбы за власть и подковерных интриг, они переместились в правительство, где свое мнение и видение будущего страны отстаивали многочисленные советники. Что касается Михаила, я давал ему уроки до самого совершеннолетия, а потом остался при дворе одним из его телохранителей. Миша не раз признавался, что чувствует себя спокойнее, пока я рядом и защищаю его. И пусть я так и не стал светочем, ни одно покушение на императора, которых было достаточно, не имело успеха. Парень действительно смог завоевать признание влиятельных домов Москвы. А с поддержкой Смоленска и Новгорода власть императора лишь окрепла. И в скором времени верховный главнокомандующий стал главой государства, а правительство отошло на второй план. Впрочем, это было уже не столь важно. Лишь однажды я ненадолго оставил Михаила одного... Когда у нас с Полиной родилась двойня мальчик и девочка. Буров в Сомали вернулись в Смоленск и через год сыграли свадьбу. Дима унаследовал титул смоленского князя и стал более серьезно относиться к своим обязанностям. Буквально через пару лет у них сам родилась дочь. Степаныч прочно устроился при дворе князя, хоть и продолжал заниматься изобретательством. Стоило ему услышать рассказ Бурова о лазерном оружии, Драгунов неделю не отставал от Димы, пока тот сотню раз не пересказал в подробности, как выглядело оружие. Пришлось даже организовать экспедицию в Индию с нашими учеными к тайнику, куда мы сбросили все оружие. Везти его через границу справедливо побоялись, но даже так ученые смогли далеко продвинуться в изучении лазеров. Похоже, эра меха в скором времени должна была подойти к концу. К слову, Гера Булычев стал выдающимся изобретателем. После Академии его заметил Степаныч и забрал к себе в помощники, а потом сделал полноценным напарником. Вместе они смогли реализовать мою идею по переработке мусора в чистую энергию и довели до конца еще массу разработок Драгунова. Юрий Делягин вернулся в Архангельск и до конца своих дней налаживал рыбный промысел в регионе. Как говорил он сам, что еще нужно старику для спокойной и счастливой старости? Через два года после окончания войны с речью Посполитой в Академию вернулся Дитрих фон Краузе. Заслуженный астроном так и не нашел себе места на исторической родине и вернулся в Смоленскую Академию, где его приняли с распростертыми объятиями. Мистер Калючка, он же Григорьев, продолжил преподавать в Академии, а спустя 12 лет, когда Герасимов вышел на пенсию, стал ректором Академии. Говорят, на старости лет он женился, и его характер стал более покладистым. Вот что делает с людьми любовь и женская ласка. О Фризене я почти ничего не слышал. Знал только, что Тихомирова оставила его и вернулась в Смоленск. А Лука осел в родительской мануфактурной лавке продавцом, так и не реализовав свой талант псионика, как мечтал. Матвеев поступил в княжескую гвардию. Ему пришлось поучаствовать в двух локальных войнах, дослужиться до звания капитана и с почетом уйти на пенсию. Суровцев немного перегнал парня и получил генеральские погоны. До самой старости Егор муштровал молодежь и готовил профессиональных военных. Он был рожден для этой роли, так что, без сомнения, он был на своем месте. Руслан Терехов после Академии тоже подался в Княжескую гвардию, где прослужил под начальством Долматова, а потом Матвеева, до пенсии. Кстати, Евгений Викторович все же добился расположения Рославской, она вышла за него замуж и родила троих детей. Что касается картели, с арестом ее основателей организация распалась. Очень быстро бывшие партнеры растащили кусочки некогда незыблемой империи, стараясь урвать кусок покрупнее. Вот только государство не осталось в стороне, и самых удачливых хапук арестовали, а имущество национализировали. Картель официально перестала существовать и стала лишь очередной страницей истории. Мне неизвестно, как сложилась судьба Оливера Стоуна. Однако с одним из людей, имевших отношение к картеле, все-таки довелось повстречаться в Японии. Япония 20 лет спустя «Господин Бухаров, ваш чай, как вы просили?» Девушка официант низко поклонилась посетителю и поставила на стол полный чайник, чашку на блюдечке и ложку. «Благодарю, Азуми. Простите, что-то еще, господин Бухаров?» «Да, будьте так добры, добавьте немного звука». «Конечно». Бухаров был единственным посетителем кафе в это время, поэтому в его просьбе не было ничего сложного. Громкий звук попросту не мог помешать другим посетителям. Да и если кто зайдет, наверняка захочет посмотреть на визит главы российского государства в Японию. Первый визит главы государства за последние 30 лет. Вот в аэропорту Токио приземляются два истребителя, которые сопровождали первый борт, а следом за ними на посадку заходит пассажирский самолет. По трапу спускается император Михаил Рюрикович, а следом за ним идут два телохранителя – псионик Андрей Архипов и ратник Петр Серпухов. В свете императора также видно Илью Реутова, Полину Архипову и Елену Одинцову. «Ха-ха-ха! Он сумок. Григорий смеется и хлопает в ладоши, глядя на экран. Вот только его взгляд прикован не к императору, а к человеку, который с невозмутимым видом стоит за его спиной. А смог! Ну, Архивов, жабьет ты задниц! Знал бы я, кем ты станешь в будущем, сбежал бы в Японию еще раньше!» Мужчина даже не притронулся к чаю. Схватил цилиндр, лежавший на соседнем стуле, вынул кошелек и оставил на столе пару купюр. «Азуми, будь добра, рассчитай меня. Мне срочно нужно бежать. Я хочу увидеться с одним человеком, которого не ожидал увидеть больше никогда». «Надеюсь, он меня не прикончит, но я просто обязан пожать ему руку». Конец книги. Читал Игорь Ященко.